Глава четвертая Конь под Олегом шатался, пена к лочьеми повисла на уделах. Второго коня пришлось оставить. Едва успел соскочить, тот грохнулся о землю замертво. Обры как стая волков постепенно догоняли, принаравливались, и все чаще страх заползал в сердце Олега. На обнаженных клянках блестели оранжевые искры, словно каждый обрен вёс пылающий факел. Впереди медленно вырастал высокий холм. с середины до вершины он выглядел голым без деревьев и кустов Олег изо всех сил понукал коня направив прямо к холму тот походил на лысую гору у подножия пришлось спешиться он потащил усталого коня за узду заставил перебраться через валежину измученный конь упирался храпел задирал голову со стороны дороги послышался грохот копыт в двух шагах упала короткая копье Другой дротик пролетел совсем рядом, ванзился в дерево. Олег выпустил узду, головой вперёд нырнул в кусты, а оттуда помчался наверх по крутому склону. Позади раздался радостный рёв. Высоко в высокой ветках сухо чиркнула стрела. Олег карабкался наверх, хватаясь за свисающие толстые корни. Меч за плечами цеплялся за ветки. Сзади нарастали рёв, крики, ругань. Половина овров слезла с коней. Другие поскакали во весь опор, стараясь окружить Холм со всех сторон. Олег услышал голоса, понял, что за ним отредили пешую погоню. Он прибавил бег, но старался не сбивать дыхание. Вот-вот придётся драться. Кусты впереди разом кончились, дальше вверх потянулась вытоптанная голая земля. И издали вершинка должна ярко блестеть, как лысина старого деда, особенно под дождём или лунным светом. На таких горках издревле устраивали гульбища, купалы, но самое главное для Олега обычно строили капища местных богов. Задыхаясь от быстрого бега, он выбежал на плоскую вершинку холма, утоптанную, очищенную от травы и кустов. Сами в самой середине поднимался на испалинских столбах широкий навес. Стены были из ошкуренных брёвен. Олег даже успел увидеть, что за стеной высится политый засохшей кровью очень толстый столб. В быстро наступающих сумерках Олег разглядел грубые черты свирепого лица. Тесали секиры или топором. Под столбом в широкой каменной чаще лежали обглоданные кости. От капища тяжело несло, жужжал рой мух, между брёвнами сновали разжиревшие крысы. Из храма вышли двое стариков в белых одеждах. Один держал выдолбленную тыкву, другой опирался на посох. Олег на бегу закричал: "Уходите, сюда идут обры". Он стремительно нырнул в открытую дверь. Старец обернулся к нему лицом, а к лесу спиной, сказал с неготовнием: "Никто не смеет в святое место". Затрещали кусты, но у топтанную площадку выскочил первый обрин. Справа и слева появились другие, один с разбегу метнул короткое копьё. Железное остриё ударило в сухую спину, проломило тонкие, как у птицы, кости. Старец всё ещё стоял, но кровь потекла двумя струйками изо рта. Второй выронил тыкву, повернулся было к храму. Второй дротик догнал, Иван вззился в ходую шею. Шатаясь, волхв двинулся прочь, упал, сделав ещё два неверных шага. Обры рассыпались по голой земле, дождались мерашнамана. Тот выбежал из кустов, мокрый от пота, заорал на ходу: "Окружай, окружай капище язычников, землю изроем, но не уйдёт". Воины, закрываясь щитами, топтались в трёх десятках шагов перед деревянными стенами. Мирашнаман видел страх в глазах воинов-зверей. Сойтись лицом к лицу они рвались и сейчас, но если шагнуть ближе, беспощадные стрелы пещерника выбьют их ряды, как молнии безумного хараджи. Медленно, держась от храма на почтчительном отдалении, они замкнули кольцо. Их лица были суровыми и тревожными. В храме было тихо. Но каждый воин зверь чувствовал на себе беспощадные глаза таинственного противника, и каждый, с какой бы стороны ни стоял, готов был поклясться, что видит кончик смертоносной стрелы, которую пещерник просовывает между брёвнами, выбирая цель. Сколько у него стрел? спросил Мирошнаман зло. А сколько нас? Навалимся разом. Мы порубим его сразу. В плен не брать. Воины начали осторожными шашками приближаться к храму. Щиты держали высоко, оставив узкую щелочку для глаз. Выше закрывал шлем. Мирашнаман выдернул меч, яростно оскалил зубы, собираясь отдать приказ о немедленной атаке, но Морш вдруг схватил его за руку. Одним камнем трёх собак ты избережёшь воинов, убьёшь врага и уничтожишь храм чужого бога. Чтобы утвердиться в вере, надо безжалостно низвергнуть старых богов. Народ не может меняться нам в угоду, если у него будет память. Особенно важно уничтожать чужих богов. Сжечь? спросил Мирашнаман с сомнением, не откладывая. Трое воинов уронили щиты, быстро разожгли костёр. Другие спешно рвали мешки, полотняные сумки, бегали к белеющим вдали берёзкам за берестой. Тряпки и бересту обернули вокруг дротиков и стрел, подожгли и разбежались вокруг деревянного храма. Метать огонь, крикнул Мирош Номан. Воины с разбегу метнули копья, оставляя огненные дуги в потемневшем небе, словно пролетели малые смоки. Копья с гулким стуком вонзились в толстые плотные столбы. Огонь жадно охватил древки, роняя огненные капли на землю. Твёрдым гладким деревом олённого дуба остались торчать железные наконечники. Кандовый дуб устоял, не загорелся. Мирош наман в ярости сжал кулаки. Ещё дважды по его приказу метали копья, пока не истратили последние. Он хотел было гнать на приступ. Мечи остались, когда ноздри вдруг уловили запах дыма. Последнее копье, брошенное осмелевшим воином вблизи, упало на крышу. Там сушились лечебные травы, пучки мяты, липового цвета. Огонь быстро пошёл по всей крыше, радостно взревел, почуяв силу, вгрызся в дерево. начал рушить стропила. Смотреть в оба, зарал Мирашнаман. Он бегал с обнажённой саблей вдоль цепи воинов. Там огонь, здесь луна помогает, и муравей, чтобы не выскользнул. Языческий храм горел немыслимо долго. Всю ночь столетние дубы, которые когда-то неохотно поддались острым топорам, горели страшно. В небо вздымался широкий огненный столб, прожигал низкие облака. Казалось, само небо горело и роняло раскалённые капли. Воины едва не падали от усталости. Всю ночь до судорог сжимали рукояти сабель и топоров, дарези и слёз в глазах всматривались в каждый блик пляшущей языки пламени. В любой тени со страхом узнавали бегущего на них разъярённого пещерника с поднятым мечом. Морш тревожно посматривал на озарённые пламенем изнурённые лица. Пожар на этой языческой лысой горе набеду виден издали. Огненный столб до неба, облака словно набухли от жаркой крови. Через чёрт далеко видно. А ведь и самые покорные племена приходят в ярость, когда рушат их святыни. Он сгорел, выкрикнул один из молодых воинов. Даже боги не выживут в таком огне. Да, конечно, ответил Мираш наман глухо. Взглянул в счастливые глаза и отвернулся. Он уже слышал эти слова на пепелище Терема, после чего сотник, три десятника и его лучшие воины были убиты, как овцы, расшерепевшим волком. Сторонки Морж, посланец далёкого племени с юга, заботливо укутывал плащом сестру. Она зябкой ёжилась от ночного холода, резко дёргала плечами, будто сбрасывая пауков. Морж крикнул Мирошнаману. Он мог уцелеть? В огне возразил Мирошнаман. Под землей и в капищах не строят, знаю. Разве что сразу, не останавливаясь, проскочил этот царей насквозь, выбежал с другой стороны и затаился в кустах, прежде чем мы окружили храм. Другого не осталось. Уйти не мог. У подножия стоит цепь твоих воинов. Пойдем такой же цепью навстречу и варвары защемим как между двух ладоней. Мирашнаман кивнул. Чужак снова говорит здраво. Странно, что далёкий от воинского дела человек разбирается в тактике воин засад, внезапных нападений. Он повернулся, чтобы отдать новый приказ, но в это время подбежал запахавшийся воин. Глаза Мирашнамана люто сузились. Воин был из цепи, оставленной у подножия. "Почему здесь? Нападение!" выдохнул воин, едва держась на ногах. По шее стекала, пузырясь, широкая красная струйка. Левое ухо отсутствовало. Из среза толчками выплескивалась кровь. Бьемся, но их много. Вели дать помощь. Мирашноман бросил взгляд на догорающий храм. Варвар пожертвовал жизнью. Теперь захохочет, глядя на своего врага. Явились местные дикари мстить за свой храм. В круг! закричал мирашноман страшным голосом. К подножию уже не прорваться. Со всех сторон к догорающему храму убежали воины звери. В глазах блестел красный от цвет пожара. Иные бешено вращали глазами. Кто-то взывал, цепился зубами в край щита. Круг! заорал мирошнаман еще громче. Воины звери неохотно сбились в рыхлую толпу, осчитинились оружием. Они презирали драться в строю, как пытался научить их морж, видавший другие страны. Бог богов Хвятсара принимает к себе лишь неистовых, одержимых. настоящих воинов зверей. Залитые заревом пожара и мертвым лунным светом зеленые кусты, словно исчезли в единый миг, накрытые людской волной. На утоптанное ровное поле выскочили воины звери, половина уже в крови. За ними гнались разъяренные люди. Мерошнаман услышал многоголосый вздох облегчения. Его воины сразу увидели, что враг захватил то оружие, что первым попалось под руку. Доспехов никто не надел. "Вперёд не вырываться", рявкнул Мирашнаман. "Держать круг". К нему с разбегу набежал крупный мужик с распахнутым в яростном крике торсом. Мирашнаман легко уклонился. Его сабля зловеще свистнула, рассекая воздух, и мужик захлебнулся в вопле. Правая рука до локтя исчезла, а из жуткого обрубка со свистом брызнула кровь. Белая кость потемнела, наполняясь кровью. Мирош наман успел подставить щит под падающую дубину второго словенина, мгновенно откнуло стрём в живот. Железо звенело уже всюду. Крипла и страшно кричали раненые. Мирош наман отступал вместе с отрядом, сперва по твёрдой земле, потом споткнулся о первого убитого обрина. Дальше мёртвые и раненые лежали в плотной один к другому. Отражая удары, он рискнул бросить взгляд по сторонам. Похолодел. Оброф осталось горстка. Они падали, как срубленные деревья. Славяне были вооружены хуже, на спех, но превосходили в росте и силе. Их удары были страшными, и обрен, попавший под такой удар, обычно падал, как бык под ударом молота, и уже не поднимался. На миражномана носил молодой гигант. Он наносил частые яростные удары. Его тяжелый меч из сырого железа исек в куски щит врага, сбил шлем. Эмир Шанаман уже видел скорую гибель в синих, как небо, беспощадных глазах. На счастье, рядом зазвенела чья-то сабля. Сзади послышались крики, на них навалилась целая толпа, разъединила. Он упал, выпал из-под груды тел, успел увернуться от брошенного дротика. Разъяренные чужие лица мелькали со всех сторон. Он оказался отрезан от тающей горстки воинов зверей. Через толпу сражающихся протолкался прежний молодой гигант. Случайность боя отодвинула его победу, но не отсрочила. Он поднял меч. Мирашнаман с трудом отразил тяжёлый удар. Вдруг рядом снова засвистела сабля. Гигант чуть отступил. Мирашнаман взглянул на спасителя и с изумлением узнал проповедника. Морш рубился хладнокровно, умело успевал оглядываться на кучку обров, где оставалось всего трое. Самые серёдки виднелись чёрные, как ночь, косы его сестры. Уступи увольни мне, крикнул он Мирашнаману. Он твой, вскрикнул тот с облегчением. Проповедник ловко прыгнул между ними, отразил бешеный удар, уклонился, начал парировать страшные удары огромного Славенина, холодно отыскивая брешь в защите. Славенин ревел как бык, огромным мечом рассекал воздух как прутиком. Морж всё чаще увёртывался, а сам ловил удобный момент. Вдруг раздосадованный Славинин схватил меч двумя руками, ударил внезапный со страшной силой. Морж, словно ждал, нырнул под руку гиганта, меч просвистел рядом с его ухом, вошёл по рукоять в землю. Славинин медленно опустился на колени, его огромные ладони судорожно зажимали широкую рану на животе. Горящие глаза со злобой смотрели в смуглое чужое лицо. Из орта вырвался хрип. Я буду ждать тебя у врат. Я тебя запомнил. Морша передёрнула. "Счастью нам в разные места". Плавенин рухнул вниз лицом. Мирошнаман, отступая под градом ударов, крикнула задаченно: "Хороший удар! Такой воин опёр в проповеднике!" Морж оскалил насмешливо зубы. Старый воин по природной тупости думает, что его работа лучшее в мире. Он повернулся к Мерошнаману спиной. Они молча отражали натиск. Воздух был заполнен стонами, горячим запахом крови. Далеко на краю поляны послышался отчаянный крик гульчи. Торжествующий проревел боевой рок. Внезапно появился озарённый багровыми бликами от догорающего храма огромный, обнажённый до пояса человек. Литые мускулы в лунном свете влажно блестели. В руке хищно покачивался длинный хоралужный меч. Глаза горели, как две звезды. До пояса он был в крови, словно в брод переходил кровавую реку. Вы пришли похабить наши святыни! закричал он громко. Так пусть же ваши боги защитят вас! Он неуловимым движением подхватил с земли дротик, швырнул, крикнув вслед: «Держи!» Морж подставил щит. Успев заметить синеватую искорку на конце дротика, закалённый должен щёлкнуть по железным пластинам, нашитым на буйволиную кожу. Морж даже видел место на земле, куда упадёт отскочивший дротик. Страшный удар, от которого мгновенно онемела рука. В груди полыхнуло огнём. Вспыхнули звёзды, и он с ужасом понял, что копье, пробив щит словно кленовый лист, глубоко вонзилось ему в грудь, раздробив кости. Олег перешагнул через поверженного, сказал с тихой яростью, не спуская глаз с Мирашнамана. "Ну, Обрин, ты считаешь себя умелым бойцом?" Мирашнаман взревел, нагнетая боевую ярость, цепился зубами в край щита, краем глаза наблюдая за пещерником. Тот насмешливо улыбнулся, и Мирашнаман, устыдившись, бросился вперёд, размахивая саблей. В груди было холодно, словно проглотил кувы бульда. Он знал, от врага не уйти. Он рубил, орал, плевался, затем в глазах блиснула ослепительный свет, и мрачно он не успел понять, что меч разрубил ему голову вместе со шлемом. Стучали топоры, журавлевцы спешно возводили новый храм, ревели валы, затаскивая на холм тяжелые бревна. Утоптанная площадка была залита кровью, ее посыпали свежесрубленными молодыми веточками. Своих павших несли на краду. Чужих мертвецов оттаскивали на корм зверю. Солнце висело высоко над головой. Племенной вождь Грамодар обходил лысую гору, придерчего пересчитывал собранное оружие. На месте сгоревшего храма пока что набросали горку из отрубленных голов, отдельно на сухую бересту снесли срамные уды и обров, дабы враги даже в подземном мире несли знаки бесчестия. Их сожгут вечером, когда придут бабы, а головы подождут чуть дольше. До часа, когда вокруг храма поставят высокий чистокол. Посреди утоптанной площадки жарко полыхали костры, на вертелах медленно поворачивали, подставляя жару по переменно то спину, то бока олени и кабаньи туши. В двух огромных котлах варилась уха, а на краю поляны в тени деревьев волхвы выращивали раненых журавлевцев. Снизу под ноже холма тоскливо выли бабы, никого не пускали, рано. Старейшины расселись на обгоревших брёвнах, степенно обсуждали, как заново строить храм. Олег сидел рядом с ними, свой огромный меч воткнул в землю, на крестообразную рукоять повесил ожерелье из оберегов. "Вам насххать на дулебов", говорил он медленно, словно тащил на гору огромный камень. "Во мне нет дела до прочих племён славянского корня. В самом деле, чем они лучше обрыв гуннов или готов?" Каждое племя за себя, один род за всех. Но мне боги поведали, что обры, которые сожгли храм, не просто грабители, не за данию, не за добычей явились. Мы все ходим за данию, добычей, славой, честью. Обры пришли уничтожить нашу веру начисто и свести весь славянский народ под корень. Его слушались с недоверием, отмахнулись бы вовсе, но странный пещерник показал себя великим военам, для боя выбирал только сильных противников. слабох уступал другим. Откуда они? спросил грамадар. Это не важно, отмахнулся Олег. Главное вера. Кемеры явились, наших богов не тронули. Скифы дань взяли, но богов не задели. Гонны не трогали. Не трогали савиры, сарматы, аланы, роксы, агафирсы, гилоны. Всем нужна была добыча, а не наши святыни. А что сотворили обры? Вождь тяжело поднялся. В задумчивости почесал волосатую грудь крепкими ногтями. Странный пещерник-воин с пасом у жизни двумя ударами сразил двух озверелых оборов. Отражался, как сам Перун, но Перун в бою не истев, а этот обликом печален. "Жудно. Нам надо подумать", заявил он Угрюма. Олег выдернул из земли свой меч, пошёл через площадку, на ходу устраивая меч за спиной в ножнах. Вождь уже орал на работников и даже на старейшин, указывая на заострённые колья. Старики между тем вяло припирались, не желая, чтобы племя шло на каких-то чужаков. Мало ли их было, уйдут, как и пришли. А что храм сожгли? Так всех за это положили. Ни один не утёк. Олег вышел на утоптанное поле, где на самом краю стояли в ряд широкие щиты из мягкой липы. На щитах были намалёваны страшные оскаленные рожи. А на серединном кривоногий человек. В щитах торчали оперённые стрелы. Глотая горькие слезы, перед щитами в сотне шагов стояли с мирным рядочком белоголовые подростки. В руках дрожали луки. У одного парнишки из-под разбитой рукавички на левой руке текла тонкая струйка крови. Мальчишка с усилием натягивал тугую жильную тетиву. В чистых невинных глазах блестели озера слез. Земля вокруг щитов твердая, как камень. Траву вытаптывают еще в первое лето, когда ищут стрелы. Потом и булыжники вбивают в землю, какие не успели выкатить за поле. А само поле чистое, как ток, где молотят зерно. На другом конце поля белел одинокий щит с намалеванным человеком в шеломе и доспехах. Там упражнялись подростки постарше, били стрелами из трехсот шагов. Здесь их обучал настоящий русин, русич, рус, рос, рук. Как называют в разных племенах этих наиболее закалённых и умелых воинов, что везде составляют старшую отборную дружину, отборную среди отборных. Здешний русин был стар, с белыми как снег волосами, сникнущей ногой. Он был широк в плечах, лицо сильное, злое, в глубоких шрамах. Подростки, как испуганные птахи, разлетались от его крика, гоняло искать стрелы, если ушли мимо. 300 шагов, надо было поразить рисованного ворога, чтобы пять стрел ещё шли в воздухе, а шестая била точно в голову. Олег с сочувствием отвёл глаза. Много будет взлохмачено кожаных рукавиц на левой руке. Тетива бьёт больно, рассекает кожу. Много прольётся солёных слёз, пока научится бить птаху на лету, бегущего зайца с полусотни шагов, коз ус сотни. ав могучего тура надо успеть всадить 5-6 стрел, пока кидается на тебя с опущенными рогами. Пройдя дальше, Олег услышал из леса топот и крики. На широкой поляне между двумя стенами тёмного бора упражнялся молодняк. Молодые мужи завтрашней войны. С ног до головы увешанные оружием, в панцири из толстой турской шкуры, бородавчатом от нашитых конских копыт, с боевыми топорами или палицами на перевязи, с круглым щитом на локте правой руки, с острым копьём в правой, а также луком и колчанами за спиной, с ржальными ножами в чехле на поясе и ещё одним за голенищем, они грузно бежали к стене деревьев, тяжело бухая подкованными сапогами. Здесь тоже руководил Русич, немолодой, грузный, похожий на вставшего на дыбы медведя, но быстрый, резкий в движениях. Он гаркнул что-то лютое. Передний ряд парней разом метнул копья, присел, закрывшись щитами. Второй ряд бросил копья через их головы. Русич закричал снова, и парни, обнажив мечи, бросились вперёд, старательно держа щиты так, чтобы смыкались краями, а на деревья надвигалась единая стена щитов. Снова рявкнул старый русин. Парни остановились, побежали в обратную сторону и за всех сил держа ряд. На Олега пахнуло крепким потом, хотя он стоял в полусотне шагов. Мелькнули залитые потом багровые лица с вытаращенными глазами. Рубахи потемнели, по спинам тяжело бухали мешки. Пудика по три в каждом, а потом русин. Олег помнил по себе, да ведет этот груз до пяти пудов и еще заставит держать коленями, зажимая крепко камень в четыре-пять пудов весом. Так укрепляют мышцы. чтобы конём управлять не только уздой, но и одними ногами, освободив руки для смертельного боя. Уже обученные пойдут в бой, лучшие станут гряднями, лучших из грядней возьмут в княжескую дружину, нарекут дружинниками. Это младшая дружина, потому что есть ещё и старшие, называемые русинами, отборными воинами, присягнувшими положить животы в защиту отечества. В каждом племени есть русины. Иногда много, иногда мало. Какое-то время совсем исчезают. Если жизнь идёт мирно, но едва налетает беда, тут же из разных племён в княжеский град стягиваются русины, образуется русское войско или просто русичи. Олег не стал смотреть на муки молодых парней. Бедолаги ещё не понимают, зачем бегают строем, повернул к хозяйским сараям. Там вкусно пахло, топтался народ. Там же на грудах свежесрубленных веток, покрытых шкурами, расположили раненых. Помимо журавлёвцев, Олег обнаружил возле дальнего сарая троих обров. Двое были связаны по рукам и ногам. Их захватили, оглушив. Третий лежал лицом к небу, из груди торчало древко короткого копья. Рядом сидела девушка, тонкие пальцы беспокойно щупали лоб раненого. Заслышав шаги, оглянулась, губы её задрожали. Это мой брат, он уже умирает, не добивайте его. У раненого не было мощных скул и узких глаз, привычных для Обрена. Нос вовсе закибался, как у хищной птицы. Грудь его была широка, пластинках твердых мускулов, но капье, пробив насквозь кожаный панцирь, как лист лопуха, с той же легкостью пробило и грудь. Олег не видел острия, чувствовал, вышло под лопаткой. Изо рта текла кровь. Раненый даже не шевелил губами, смотрел на сестру неотрывно. Олег ощупал грудь раненого, нашёл нужные жилки, одновременно сдавил. Розовая струйка разом истощилась. Олег вытер пучком травы кровь, посмотрел на цвет. Тёмное, много сгустков. Если не умер до сих пор, выживет. Хотя удивительно, даже чудно, что всё ещё жив. Что говорит твой бог? спросил он. Губы раненого чуть дрогнули. Зовёт. А мой велит остаться. Ответил Олег: "Посмотрим, кто сильнее". Он рывком выдернул копьё. Раниный охнул, глаза закрылись. Девушка зарыдала, кинулась брату на грудь. Олег поднял её за волосы, отшвырнул. Трава чуть пожелтела в его сумке, целебную силу ещё не растеряла. И Олег приложил к открытой ране ножом, разжал зубы раненому, влил из баклажки тёмный отвар. Раниный закашлялся. Из раны снова потекла кровь. Олег прижал траву полосками полотна, отступил, полюбовался. Сердце стучало радостно. Любил лечить. Девушка смотрела на него почти с ужасом. По грязным щекам бежали частые слёзы. Морж очнулся к вечеру. Непонимающе смотрел на бледное, заплаканное лицо сестры, шипнул: "Разве рана не смертельна?" "Нет, нет", сказала она торопливо. Ты выздоровеешь, Кульча. Я знаю раны. Я был лекарем. Это тоже лекарь, сказала она быстро. У дикорей бывают великие лекари. Этот лекарь лечит от жизни, многих вылечил. Меня насквозь, сквозь щит и панцирь. Забудь, не думай, у тебя жар. Гульча, он опаснее, чем мы думали, она прошептала, косясь по сторонам. Понимаю. Воин просто как лошадь, на которой сидит. Лекарь – это знание, мудрость. Но разве не вся мудрость у сынов нашего племени? Она должна быть только у нас, ответил он, помолчав. Иначе в мире будет вечный хаос, вечный спор, вечная резня. Если мир один, то и разум должен быть один, наш, конечно. И тогда во всем мире будут мир и покой. Тебе очень больно? Варвар подобрал траву умело и они притупили боль. Гулча, я могу не выжить. Давай на этот случай придумаем план. Ты ведь останешься одна из нашего племени среди этого моря варварских племён, среди народов. Она наклонилась. Его губы едва шевелились. Он шептал, останавливался, впадая в забытьё. Очнувшись, повторял, заставлял повторять её, заучивать, она должна не только для того, чтобы выжить, Ведь маленький и юный пастушок однажды победил старого свирепого великана Голиафа, пришедшего с севера из этих мест. Олег появился, когда солнце опускалось за деревья. Осмотрел раненого, велел класть на лоб влажную тряпку, напоил горьким отваром, сменил повязку с травой на ране. Старая уже отдала целебную силу. Когда поднялся, довольный, Гульча ухватила его за рукав. Я сделаю всё, чтобы мой брат жил. Глаза её были опущены в землю, щёки залило горячей краской. Олег кивнул. Голос был ровный, словно сани скользили по замёрзшей реке. Хорошая девка. Молодец. Он ушёл, не обернувшись, а Морж прошептал: Он чует, что я могу в какой-то мере сдерживать боль. Ты не отходи от меня далеко. Всю ночь на вершинах холма стучали топоры. При свете костров сотни древоделов торопливо ошкуривали брёвна, рыли ямы под столбы, неподалёку вождь с волхвами прижигали колёном железом пленных, вызнавали дороги, повадки у обров. Заслышав жуткие крики, сходились мужики, слушали с удовольствием, давали советы. Грамодар гнал советчиков. Ограду поставили под утро. Наконец-то на новенькие свежие колья насадили головы обров. Но множество колиев оставались свободными. Обоих пленных вождь велел посадить на коле, пусть подыхают без спешки. А детишки, чтобы бросали камнями, упражняясь в ненависти к чужакам. Вождь ходил за брызганной кровью, как мясник, улыбался во весь рот. Обры под пытками на перебой кричали, что в дальних походах набрали золота, камешков, драгоценный павлог, который чудные червяки делают. Раненого морша поместили под навес. Журавлевцы с удовольствием бы прикончили и этого единственного оставшегося в живых пленного, пусть ни на кол посадили, но хотя бы зарезали как казу. Однако странный пещерник трогать не позволял. Громадар согласился, скрепя сердце. Как вождь он понимал, что волхвы пробуют новое зелье на псах, но ведь свой пес дороже чужого человека, а тут повезло ворог. Через два дня вернулись гонцы. Громадар сообщил Олегу. Все племена отказались, лишь борщики ответили, что дадут 10.000 всадников и 20.000 пеших ратников, если уступим треть добычи. И ты задумался? Обры наша добыча, возразил Громадар. Целиком. Мы журавлёвцы. Сами из ничто же мы сокровища заберём. Причём тут борщики? Олег покачал головой. Делишь шкуры не убитого медведя. Борщики лютые воины. Лучше с ними идти супротив обров, чем схлестнуться на узкой дорожке. Борщики сильны в чистом поле, проворчал громадар. Он почесал в затылке, поскрёб между лопатками, выворачивая руку. А мы живём на опушке. Что ж, что за деревьями укроемся? Не только конь чёрт ногу сломит. Впрочем, насчёт борщиков подумать надо. У ихнего вождя есть Весняна, дочка. Сказывают, крашей нет на 1000 вёрст окрест. Жёсткое лицо, испечённое шрамами, стало мечтательным. Старый леший, подумал Олег. С тремя жёнами и едва справляешься, а тянешься к четвёртой? На следующий день дозорные притащили на Аркане полузадушенного обрина. Оказалось, встретили пятерых, когда охотились. Дабы узнать их настоящую силу, старший дозора придержал конников, пустил вперёд пятерых журавлёвцев. Один журавлёвец погиб, двое были ранены. Зато четверых обров посекли в капусту, пятого свалили, стукнув палицей по шлему. После того, как истерзанного обрина бросили живьём голодным псам, громадар сказал с великим презрением: "Дулебы, червики, племя огромное, старое, как дались". "Натиск", объяснил Олег горько. "Дулебы смотрели в другую сторону, с враждинцами враждовали, ещё на тюренцев косились. Пакости ждали. Таму же все были в поле, а ежели бы один на один, да чтоб у славянина была такая же сабля? Славяне? переспросил громадар. Кто это? Вы все, объяснил Олег Устала. Все, кто по дурости бьется друг с другом: древляне, дулебы, дряговичи, поляне, хорваты, бодричи, тиверцы. Пещерник, ты знаешь много, но в один ряд с дрягвой не ставь, они жаб едят. Я лучше обри на братом на реку Нежели Дряговичи и лети верца. Тени свой паганый язык туда, откуда ну тебя вылез в задницу. Пореже разивай пасть. Не говори, что думаешь, сказал себе Олег невесело. А думай, что говоришь. На громадара нельзя сердиться. Ему 10 лет от роду, хотя живёт в теле сорокалетнего мужика. Журавлёвцы рождаются, живут, стареют и умирают, оставаясь с детьми. Живут теми радостями, что и звери и птицы их леса. А ведь человек от зверя отличается умением заглядывать вперед. Деревянные тирема и бобры строит. Мураши вовсе хорома возводят. Олег набросал сено на одну телеге, сам положил туда морша. Журавлевцы ворчали, угрожающе брецали оружием, с удовольствием бы прирезали пленника, ибо на чистоколе осталось дюжину пустых колев. Гульчичак принесла для раненого старое одеяло и шкур. Лицо морша было жёлтым, словно у покойника, веки плотно сомкнуты. Избегая враждебных взглядов, Гульчичак укрыла его шкурами с головой, как мёртвого. Олег подал ей его же. У тебя очень тонкие руки, но придётся управлять самой. А конь не пугливый? спросила она опасливо. Ничего, он не будет оглядываться. Лошадь медленно тронулась, старая, полуслепая кляча, что уже дважды прожила свой век. Олег объяснил Гульче, пряча усмешку, что вождь Журавлёвцев сам выбрал самую смиренную лошадь, чтобы не понесла за чуи слабые женские руки. Когда отъехали на версту, Морж шипнул, не открывая глаз. Отпустили? Без выкупа? Да, ответила она с уморочным недоумением. Он меня даже не возжелал. Но «Ну, этот мог взять и без торговли, заметил он с мрачным юмором. По праву победителя. Она вспыхнула. Тонкий голос зазвенел, как натянутая тетива лука. Ты тоже, как все мужчины, не понимаешь. Силы возьмешь только тело, а мог бы взять меня всю. Но почему-то не захотел. Оскорблена? С тревожена? Он прислушался, видя только высокие борта телеги. В кронах деревьев перекликались птицы. Под колёсами сочно хрустела трава. Лошадь фыркала, часто останавливалась. Дважды гульча соскакивала на землю, тащила лошадь под уздцы. Я встревожен тоже. Этих племён, как песка на морском берегу, но они, мне кажется, не сложнее обров. Мы могли бы незримо править ими, не появляясь и такие. Он знает и умеет не меньше нас. А нам завещено бояться народов, которые если их не трогать, как медведи в зимней спячке, Но когда оказываются на краю пропасти, то среди них не весть откуда появляются герои, мудрецы, пророки, она зябко повела плечами. А если они не исчезли? Он промолчал. Она постёгивала лошадь, вдруг спросила его в внезапном страхе: А если он знает? Он покосился на её встревоженное лицо. Слабая улыбка раздвинула бледные губы. Гульча Он не может знать нас. Сама знаешь, он не может знать. Ветви расступились, небо заблестело синевой. Колёса простучали по твёрдому, трава уже не хрустела, а сухо трещала. Морж стиснул зубы, впервые застонал. Гульча заботливо сунула узкую ладошку под его затылок, морж шипнул. Нет-нет, терпимо. Варвар знает странные методы лечения. Не магия. Её бы заметил Но что нас ждёт у обров? Это жестокие и капризные дети. Она зябко передернула плечами. Жужунак? Походный вождь Ермакрак погиб. Он считался моим женихом. Ты была лишь невестой, напомнил морщ осторожно. Не женой. Жужунак не имеет на тебя прав. Вдобавок он старик. Она горько усмехнулась. Не имеет права? Разве образ знает такое слово? Их право сабля. Лишь через несколько дней подвода дотащилась до ворот мрачной крепости из толстых брёвен. Стражи обров почему-то долго не решались взяться за тяжёлые запоры. Несколько человек с высоких стен всматривались в окрестности, словно в дальних кустах засели враги. Выскочит, едва завидят открытые ворота. Наконец, вверху появился кто-то из знатных. Он знал морщи и гульчу в лицо. Заорал на стражу у ворот: Когда тяжёлые створки с лязгом захлопнулись за их спинами, Морж прошептал: "До этого момента не верил, что уцелеем". Гульча с сомнением оглянулась на толстые ворота. В "Самом ли деле уцелели?" Сердце её тоскливо сжалось.